Глава 17. Остаток вечера Мелл допытывался о содержании беседы с дочкой дипломата. «Что ей понадобилось? О чем вы разговаривали?» «О юге. Я проучилась там почти полгода, а ей знакомы те места». Но Мелл сомневался. Он пытливо поглядывал на меня по дороге домой и по приезду в общежитие вернулся к разговору с Эльмирой. «Незаметно, чтобы тебе понравилось общаться с ней. Что она сказала?» «Ничего интересного. Да и обсуждать нечего. Воспоминания не ахти. Климат там ужасный. Бытовые условия тоже. Песок в голове и на зубах. Жесткая экономия воды. Мы мылись раз в две недели. Новеньким и первокурсникам старички выделяли по ведру воды. В остальное время сухой душ, когда обтираешься влажной тряпкой». Еще постоянные цыпки на руках и в алдырии на полруки или на полноги, если покусает местная мошкара. По Эльмире не скажешь. Родилась на юге, а не выглядит изможденной. С большими деньгами можно плавать в бассейне за герметичным стеклом, когда вокруг на десятки километров три оазиса с мутной водой. И все? Вы говорили об оазисах? Странно. Почему ей приспичило потрепаться? Не унимался Мел. Откуда я знаю? Ностальгия, наверное. Она уроженка тех мест. Мел не верил. Не мешало бы выспаться, но сон не шел. Потолок перед глазами, на виске дыхание спящего Мела, обнявшего и закинувшего на меня ногу. Во сне его губы приоткрылись, Морщинка между бровями разгладилась. Мне нравилось ощущать тяжесть его руки. Нравились собственнические замашки. Наверное, кому-то на небесах надоела моя беспросветная серость с однообразным существованием, тянущимся день за днем из года в год. И мне послали Мэла. Он заполнил пустоту в душе, вытеснив одиночество и страхи, преследовавшие меня с детства. Он стал для меня всем как зажженный фитиль Мэл воспламенил чувства, о которых я читала в книжках или смотрела в кино. Любовь, ревность, потребность заботиться и быть нужной. «Ты куда?» пробормотал он сонно. В горле пересохло. «Сейчас вернусь». Выпив воды, я подошла к приоткрытому окну. Снаружи стрекотали кузнечики, устроив соревнования по слаженности и громкости. Свет уличных фонарей и ночное безветрие превратили институтский парк в сказочный замерший лес. Сомнение в разумности согласия на пари пришло и тут же исчезло. Я могла бы рассмеяться в лицо Эльмире и уйти с приема с гордо поднятой головой. Но надолго ли хватило бы гордости? Случайно или умышленно, но мы часто сталкивались с дочкой дипломата Эльмире, и Мэл не мог не заметить ее интерес к своей персоне. Любой нормальный человек замечает внимание противоположного пола. Впечатлила ли Мэла знойная красота экстремальной дивы? Думал ли он о ней, целуясь со мной? А в постели, заставляя меня выгибаться навстречу его рукам и губам, представлял ли, как вот так же ласкает ее? Сравнивал ли нас? И в чью пользу? Метнулась тень. И с неожиданной для упитанных габаритов легкостью на подоконник запрыгнул кот. Сел в классическую кошачью позу, укрыв лапы хвостом и уставился в окно. Наверное, вспоминал свою подружку из соседнего квартала. «Хочешь гулять?» — спросила я шепотом. Кот посмотрел на меня, сузив желтые глаза плошки, и отвернулся. «Завтра я скажу «да», самоуверенной мадаме. Может, на нее повлиял мой синдром? Вряд ли. Проклятый дар выволакивает на свет божьи затаенные желания, в которых люди боятся признаться самим себе. Нерешительность явно не черта характера южанки. Захотела – взяла, и никаких сомнений. Макис учил ездить без встречных и впереди идущих машин. А завтра придется обгонять и вклиниваться, а еще вписываться в повороты. Конечно, парень показывал, как идти на обгон, но на тренировках машина осторожно объезжала воображаемые препятствия, вызывая снисходительные смешки Мэла. Если он, управляя турбой, не смог оторваться от преследовательницы, то что говорить обо мне? Но я должна победить. Прежде всего нужны удобная одежда и обувь. а немного значит. «Мухлевать с волнами нельзя, но, в отличие от правил циртам, не запрещается использовать линзы, улучшающие зрение, и принимать гомеопатические таблетки. А еще разрешается выпить снадобье с пыльцой паратиры, на легкую и бесстрашную дорожку». Задумавшись, я не сразу заметила два желтых фосфористирующих кружка, уставившихся на меня. Под немигающим взглядом кота – Стало вдруг неуютно и зябко. «Иди уже! Или туда, или сюда!» подтолкнула его к открытому окну. Усатый бесшумно спрыгнул на кирпичный выступ и направился за угол здания. Да, я пошла на должностное преступление. С легкостью. Цинично закопала свою совесть глубоко-глубоко для верности потоптавшись на могилке. при желании Элементарно. Пузырьки из числа выдаваемых студентам на лабораторках. Вечно зеленые паротиры в оранжерейном боксе. Когда-то, благодаря воинственным лианам, я познакомилась с Матусевичем и, вдохнув пыльцу, приобрела временное бесстрашие. Вообще-то, паротиру использовали в сложных снадобьях, облегчающих неврозы, а также при беспокойных и тревожных состояниях. Мизерные дозы рассчитанные на длительное применение. Мне же требовалось разовое убойное количество, чтобы осмелеть часов на 5-6. рискованно принимать составы длительного действия, но что поделать, если меня уже поряхивала, а утро только началось. Подумав, я решила упростить рецепт и настоять пыльцу параатиры в лимонной воде. успею до вечера достаточно времени. Только пыльца обладала нестабильными свойствами, и эффективность выпитого снадобья стремительно уменьшалась с течением времени. Поэтому требовался ингибитор. На эту роль подошли капсулы с микрогранулами льда, дешевые и не требующие строгого учета и списания. Постепенно растворяясь в желудке, они понизят температуру и затормозят усвоение снадобья. Решив проблему с поглотителем страха, Я занялась поисками машины. Позвонила в справочное бюро и запросила данные о пунктах проката автомобилей. Меня интересовали количество лошадиных сил, маневренность арендуемых машин и гибкий подход к отсутствию водительских прав. «Можете предложить турбу или торнадо?» задавала однотипный вопрос. Мужской голос на другом конце коротко хмыкнул. «Есть Плектро!» «Сборка двухгодичной давности!» «Франц Иосиф!» крикнула я руководителю, прикрыв микрофой рукон. «Плектро! Крутая тачка!» Брагаузен проводил эксперимент с ванулярией. Облачившись в экипировочный комплект, капал на растения различными раздражителями и регистрировал защитную реакцию размеры токсичного облачка испускаемого розеткой листьев. Мужчина отвлекся от опыта. «Простите, не питаю любви к машинам, но могу знать у Шурина». В итоге, изучив ассортимент пунктов проката, я пришла к выводу, что автомобили vip класса не пользовались популярностью. «Конечно, разве нормальный человек отдаст на растерзание дорогущую машину неизвестному прохиндею?» «В таком случае залог за автомобиль должен приравниваться к его стоимости. А это как минимум 300 тысяч». Шурин Франца Иосифа сообщил по телефону, что из всех предлагаемых в прокате моделей и марок Плектра наиболее подходит моим запросам, хотя и с весьма большой натяжкой. Неутешительно. Ближе к двенадцати позвонил Мел. Он рассчитывал приехать и пообедать со мной в столовой, а еще хотел поговорить о чем-то. «Гош, у меня нет времени», — соврала я. «Важный эксперимент. Не могу отойти от стола». Нужно непрерывно помешивать, вручную, без миксера. Пришлось Мэлу кушать в кафе недалеко от работы. На самом деле пыльца аппаратиры самостоятельно томилась на водяной бане, и лимонная вода постепенно насыщалась зеленым цветом. А вместо обеда ноги понесли меня в общежитие. К Рыжему. Он должен быть дома. На днях я видела Алиса издали. Хотя студенчество расползалось на летние каникулы, Общага не закрывалась. Тем не менее, смена постельных комплектов легла на плечи проживающих, потому как администрация института считала растратным делом организацию стирки для пяти коллег. Парень будто чувствовал, когда мне требовалась помощь, и оказывался дома в подходящий момент. «Нужна машина», объявила я вихрастой огненно-рыжей голове, высунувшейся в дверную щель. «Гоночная, надежная, как турбо или торнадо». «Нужна сегодня, на один вечер. И с полным баком». «Двадцатка», — сказал Рыжий, помедлив. «Что в залог?» «Буду расплачиваться по частям в рассрочку», — протараторила я заготовленную фразу. «Уговор через клятво пожатия». «То есть, если разобью арендованный автомобиль в пух и прах, придется возвращать ущерб и с процентами». «Конечно, парню нужны гарантии. Никто не хочет рисковать впустую». — Компенсируешь убытки не баблом, а снадобьями, — выдвинул условия Алис. Не нытьем, так катаньем. Рыжего не устроили деньги в качестве возмещения за угробленную машину. Не по-хорошему, так по-плохому он заставит пойти на преступный сговор с кражей снадобий из института. Поэтому нужно постараться и кровь из носу не ухайдокать машину в смятку Соглашусь, а ты повесишь на меня старые царапины и вмятины. Или полетит двигатель. Хочешь развести? Так не пойдет, — сказала я со знанием дела. Парень не стал убеждать в кристальной честности. — Машину осмотришь на месте. Когда сдашь обратно, учтутся внешние повреждения, внутренние дефекты не в счет. Отчасти утешает. А если капот, Сложатся в гармошку у придорожного столба, внутренние повреждения тоже не считаются. Тут мне бы отвернуться и уйти, чтобы заказать по телефону плектру, но я сказала «Заметано». Мы пожали руки, и сделка состоялась. Парень дал перо с блокнотом и велел написать номер телефона, место встречи и время. — Хорошо, — вчитался в наспех на строчки. — Жди звонка, расплатишься по факту.